В стране существовал целый ряд телефонов, которых официально будто бы и не было. Франц Маллон явно удивился. Он не знал, что Яна Клейна в тот день выпустили на свободу. Обоснованно полагая, что телефон Маллона тоже прослушивается. Ян Клейн прибегнул к заранее условленному паролю, чтобы Маллон не сказал лишнего. Все было закамуфлировано под случайный ошибочный звонок. Ян Клейн. Спросил Хорста, попросил прощения и положил трубку. Франц Маллон проверил пароль по особому списку. Два часа спустя он позвонит сам с определенного телефона автомата на другой телефон автомата. Яну Клейну не терпелось поскорее выяснить, что произошло за то время, пока он сидел под арестом. Вдобавок Франц Малон должен был смекнуть, что главная ответственность и впредь останется на нем. Ян Клейн был уверен, что сумеет отделаться от хвостов. И тем не менее риск был слишком велик, чтобы вступать в личный контакт с Францем Малоном или посещать Хааманскрааль, куда, вероятно, уже прибыл или скоро прибудет сико -Си цики Выехав из ворот своего дома, Ян Клейн буквально через минуту засек хвост, машину, которая следовала за ним. Он знал, что впереди есть вторая машина, но сейчас его это не волновало. Они, конечно, заинтересуются, что он остановился у телефона автомата и куда-то позвонил. Сообщат куда надо, но никогда не узнают, о чем шла речь. Ян Клейн все же не ожидал, что Сикоси Цики уже вернулся. Странно было и то, что Коноваленко не дала себе знать. План предусматривал, что Коноваленко примет контрольное подтверждение о возвращении Секоси Цики. Послать его нужно было самое позднее, через три часа после условленного времени прибытия. Ян Клейн отдал Францу Малону несколько коротких распоряжений. Кроме того, они договорились созвониться на следующий день с двух других заранее условных телефонов-автоматов. Ян Клейн старался услышать, не нервничает ли малон, но помимо обычной, слегка нервозной манеры выражаться, ничего не заметил. Закончив разговор, он пообедал в одном из самых дорогих ресторанов притории и с удовольствием думал о том, как они там разозлятся, когда хвост представит скеперсу свой отчет. Он видел глядатая, за одним из столиков в другом конце ресторана. В глубине души... Ян Клейн уже решил, что с Хейперсу не жить фьюар, который через год-другой восстановит свои давние принципы, некогда созданные солидарными бурами и постоянно ими обороняемы. Но бывали минуты, когда Яна Клейна одолевала страшная мысль, что все это обречено на гибель. Возврата нет, буры проиграли, впредь их страной будут править чернокожие Который не позволит белым иметь привилегии. Он с огромным трудом противился этому негативному ясновидению, но скоро взял себя в руки. — Минутная слабость, — думал Клейн. — Я поддался негативному отношению южноафриканцев английского происхождения к нам бурам. Они знают, что именно мы — подлинная душа этой страны. Народ, избранный в Африке богом, и история — это мы — а не они. Отсюда и неистребимая зависть, от которой они не могут освободиться. Ян клейно расплатился за обед, с улыбкой прошел мимо хвоста маленького потного толстяка, а потом поехал домой.